Над письменным столом золотое яблоко. Вот ирония. Бедный Майкл, если бы он знал. Письмо отца было короткое, как и все его письма. «Дорогая моя дочь, твоя мать уехала домой, а я пока остался на Грин-стрит в связи с этой затеей Майкла. Право не знаю, стоящее ли это дело, о трущобах болтают много вздора» все же я нахожу, что его дядя Хиллери приятный человек, хоть и священник. И среди членов комитета есть неплохие имена. Там посмотрим. Я не знала, что ты еще работаешь акварелью. Рисунок сделан очень недурно, хотя тема мне не ясна. Для яблок фрукты слишком мягкие и яркие. Ну, тебе лучше знать» что ты хотела изобразить. Я был рад услышать, что Кит хорошо поправился и что морской воздух идет тебе на пользу. Любящий тебя отец С. Ф. Знать, что хотела изобразить. Только бы знать и только бы не знал отец. Вот какие мысли не давали ей покоя. И она разорвала письмо и через окно разметала его по графству Сэрри. Он следил за ней как рысь, как любовник, а ей сейчас не хотелось, чтобы за ней следили. Багажа у нее не было, и с вокзала она в такси поехала в Чизик. Джун хоть будет знать что-нибудь об этих двоих. Все ли еще они в Уонсдоне? Вообще, где они? Как ясно она помнила особнячок Джун, С того единственного раза, что была в нем, когда они с Джоном... Джон была в холле. Собиралась уходить. «О, это вы?» — сказала она. «Вы так и не пришли тогда в воскресенье?» «Да, слишком много дел набралось перед отъездом. Сейчас здесь живут Джон и Энн. Харролд пишет с нее прелестный портрет». «Вещь, получается, исключительная. Она, по-моему, милая малютка. Насколько помнила Флёр, она была на несколько дюймов выше самой Джун. И хорошенькая. Сейчас мне нужно пойти купить ему кое-что необходимое, но я через четверть часа вернусь. Если хотите, подождите меня в столовой, а потом вместе пойдем наверх, и я покажу ему вас. Он единственный человек» который сейчас работает по-настоящему. «Хорошо, что хоть один есть», — сказала Флёр. «Вот репродукции с его картин, и Джун раскрыла большой альбом, лежавший на маленьком обеденном столе». «Какая прелесть, правда?» «И все его работы такие. Вы посмотрите, а я сейчас вернусь». И слегка тронув Флёр за плечо, она умчалась. Флёр не стала просматривать альбом. Она посмотрела в окно, окинула взглядом комнату. Как она помнила ее. И это вот круглое зеркало, старинное, тусклое, в которое она смотрелась семь лет назад, поджидая Джона, и бурную сцену, происшедшую тогда между ними в этой комнате, слишком тесной для бурь. «Джон живет здесь». Сердце ее громко билось. Она опять поглядела на себя в тусклое зеркало.